Глава 65. -я. Арест и обыск. Я чуть не умерла от страха. Все думала, что он убьет меня. Застрелят, как Фуизулу. Каждую секунду думала. А он забрал мои серьги, шубу, тело за деревья отволок и ушел. Я не знаю, как я оттуда выбралась. Все как в тумане. Обратный путь. Анна Андерсон сделала большой глоток из граненого стопаря. Они сидели в комнате на Васильевском, Тина была единственной подружкой, которой Анна могла излить душу, пили водку, закусывали килькой и черным хлебом. — Зачем вы туда забрались? — спросила Тина, пригубляя, но только самой малость. Ей было интересно послушать, пока чувства остры. Напиться можно и потом. — А куда? У него общежитие, у меня полон дом. Да и близко в узле возвращаться оттуда. Невыразительное лицо Анны Андерсон было само смирение. — Я всегда к нему ездила. Не ему же ко мне в центр ехать. Там негде. — И что ты думаешь делать теперь? Тина знала, что они никуда не торопятся. На календаре было 18 мая. — Встретимся, когда он мне позвонит. Сережки надо забрать. Да и вообще... Щеки Андерсон покраснели. — Он же однорукий. Зато какой мужчина! Труп официанта Сакаева с полевым ранением головы случайно обнаружили в подлеске Падоловского леса 9 апреля по запаху. Лицо было изъедено зверями. При вскрытии из мозговой ткани были извлечены два шарика от подшипника диаметром 744 мм. Mm. А пропажа работника ресторана «Европа» была заявлена в середине марта 1935 года, но потеряшку нашли только теперь. Несильно это приехавшие на заработки ценные специалисты Средней Азии кому-то был нужен. 21 апреля в Канаве возле старой железнодорожной насыпи в Колонецком лесу случайно были найдены два полуразложившихся трупа с огнестрельными ранениями головы, заваленные ветками. По документам, находящимся в карманах одежды, убитые были опознаны как работники финляндской железной дороги, Владимир Федорович Гросс и Генгриетта Генгрихвана Гросс, пропавшие 11 января. При вскрытии в головах жертв были обнаружены шарики от подшипника диаметром 7,144 мм. Опер Карасев из седьмой бригады был на связи с Грушином из заголовного розыска Василия Островского Опер Оперополномоченный Грушин позвонил ему и спросил, интересен ли по-прежнему им там в главке стрелок из Пандоловского леса. Или черт с ним? — Конечно, интересен, — сказал Петр Карасев. — А что у тебя на него есть? Проститутка Тина по кличке Драная Скотина была информатором у опера Грушина. Она стучала ему на всех примечательных людей, а Грушин делал так, чтобы ее не трогали. Не мешали работать и вообще боялись бить хамоватые клиенты, которым она могла сказать, что пожалуется. Все были довольны. Особенно оказался доволен колодей, к которому зашел Иван Васильевич Будунов и поведал, что есть свидетельница убийства в Пундоловском лесу Файзулы Фаруховича Сакаева. Администратора Европы Анну Андерсон доставили в управление прямо из ресторана и допросили. В кабинете собрались все представители первой седьмой бригад, причастные к поиску лесного стрелка. Пугаясь и запинаясь, Андерсон выложила все, что случилось 18 марта. Объяснила, что не рассказала про пажу официанта, потому что боялась убийцы. Сказала, что очень сожалеет и раскаивается. И самое главное, дала подробное описание внешности преступника, упомянув, что у него нет кисти правой руки. — Я его видел, — сказал оберпанов. — Его Александром зовут. Я знаю, где он живет. И все посмотрели на него с недоверчивым живым интересом. — Чего ж ты молчал? — подумал Колодой. — Под подозрением одноруких не было, — подумал Панов. 20 мая управленческий автобус «Рено ПР» остановился у калитки дома 95 по улице Коммуны. Подошел участковый, который доложил, что Лабуткин находится в доме, мать, жена и ребенок вместе с ним. «Все в сборе», — сказал Колоды, «Очень хорошо». Он распахнул калитку и пропустил вперед следователя прокуратуры. Поднялись на крыльцо, постучались, зашли. Когда из комнаты вышел высокий мужчина лет 30 с небольшим, Вася сразу узнал его. Только мужчина с тех пор сильно сдал. Лобуткин Александр Алексеевич?» — спросил следователь. — Он самый. — Вы задержаны по подозрению в совершении убийства гражданина Сакаева. — А кто это? — повеселел мужчина. — Вот постановление на арест и обыск. Присаживайтесь к столу. Следователь выложил из портфеля бумаги и удобно устроился рядом с убийцей. — Ой! — вздохнул за печи пожилая женщина и с размаху опустилась на лавку, сбивая ковш с ведра. За глубины комнаты поглядывала маленькая, полноватая женщина с ребенком на руках, Мария Борисовна Лабуткина. Понял, Вась? Участковый привел соседей понятых, старика и старушку. — Ваши паспорта, пожалуйста. Следователь начал заполнять бланк протокола. — Трофимов Никифор Иванович. — Трофимов. Вась удивился, как быстро крупная рыба пошла на нерест. В цвет. Все поначалу молчали, готовясь. — Вот так, значит, шиете, — со смешком заговорил Лоботкин. — Берете безрукого человека, инвалиды производства, отца маленького ребенка. Берете и века труда, имя которого не сходят с доски почета. Так, берете. — Помолчите, задержанный. — Спокойно оборвал следователь. — Сейчас с вами займемся, тогда будете говорить. С каждой минутой Лоботкин все более оживал. Казалось, высокая концентрация сотрудников уголовного розыска в избе вливает в него силы. Он выпрямил спину, расправил плечи и помолодел сразу лет на пять. Когда дошла очередь до занесения в протокол паспортных данных Лоботкина, Вася обнаружил, что они ровесники. Обыск продолжался весь день. В радиоприемнике, задняя крышка которого подозрительно отставала, нашли хромированный наган и 31 снаряженный патрон. В диване три ружья и охотничий нож в деревянных ножнах. Под столом чемоданчик с порохом, капсулями пулями, дробью, меркой, пыжами и пыжерезкой, весами, гирьками, ёршиками и другими охотничьими принадлежностями. В шкатулке, принадлежащей Марии Лабуткиной, обнаружили большое количество золотых украшений и монеты царской чеканки. В сенях висела шуба, предположительно принадлежавшая Файзуле Сакаеву. Из сараи были изъяты валенки-сапоги с надписью «Бухарин ФК». Внутри голенище – плетёная клетка для птиц, Меховые жакеты и другие вещи. Чем дальше, тем больше требовалось вывозить, и начальник первой бригады запросил усиление. Прибыли машины и сотрудники, произвели еще два обыска и ареста. Задержали в этот день самого Лободкина, его жену и мать, двоюродного брата Леонида Герасимова и соседа Трофимова Никифора Ивановича. Дениса Александровича Лоботкина, сотрудница детской комнаты милиции Синичкина, отвезла в приемник распределитель для несовершеннолетних.